Агата в сотый раз проверила складки на платье. Идеальный внешний вид придавал уверенности, но требовалась ещё одна маленькая деталь. "Ханна, ну где ты?" позвала она, потеряв терпение. Из гардеробной появилась растерянная камеристка. "Простите, леди Агата, но я никак не найду заколку вашей бабушки. Ты смотрела во всех шкатулках? Да, леди Агата, даже под шкафам, как сквозь землю провалилась." Я могу перебрать весь гардероб, затараторила Ханна, но хозяйка её перебила. Потом мне пора выезжать. Принеси шляпку с перчатками, ответила Агата и попыталась скрыть своё разочарование. Это был дурной знак. Она посмотрела на взволнованное лицо Камиристки и поняла, что Ханна тоже об этом подумала. Любая незамужняя девушка в Тавроне знала потерять заколку к скорому расставанию с ухажёром. Глубоко вздохнув, Агата прикрепила шляпку булавкой, натянула на дрожащие пальцы перчатки и приказала себе не верить во всякие глупости. Ханна уже, готовая сопровождать хозяйку, открыла входную дверь, и Агата хотела было выйти на крыльцо, но чуть не столкнулась с посыльным. иссереный молодой слуга, казалось, потерял дар речи. Вы что-то хотели? спросила Агата, не в силах оторвать взгляд от конверта в его руках. Да, это леди Агати Чандлер. Он протянул ей письмо через порог и поспешил удалиться. Наблюдая за его бегством, она так и продолжала стоять, сжимая в руках записку. Агате не нужно было читать надпись, чтобы понять, от кого она. Этого слугу Агата неоднократно видела в доме Персов. "Моя леди", тихо позвала Ханна. "Мы никуда не едем". "Да, можешь быть свободна. Я прочитаю письмо в кабинете отца", ответила Агата, выныривая из своих мыслей. Путь до комнаты она преодолела, как в тумане. Оставшись наконец-то одна, Агата буквально растерзала конверт и достала послание от Оливера. Её взгляд судорожно забегал по строчкам. Дорогая леди Агата, под гнётом независящих от меня обстоятельств, я вынужден расторгнуть нашу помолвку. Лорд Оливер Пирс. Каждое слово звучало в голове Агаты словно пощёчина. Растерянность, злость, А затем и отчаяние захлестнуло её. Оливер был последней надеждой измять скандал. Внутри всё похолодело. Она снова посмотрела на письмо и с ужасом представила, что же мог рассказать Райлих Дарк, её теперь уже бывшему жениху. После разговора с Оливером и его обещанием жениться несмотря ни на что, Агата видела только одну причину, по которой он мог от неё отказаться. подставленная под сомнение репутация. Агата скомкала записку и со злостью швырнула ее в камин. Немного магии огня и от трусливого расторжения помолвки остался только пепел. Одного Агата не могла простить Оливеру. После помолвки она заслужила, чтобы эти слова ей произнесли в лицо. Собрав всю силу воли в кулак, она вышла из кабинета и уверенным шагом направилась к выходу. Уже на крыльце её догнала Ханна. "Ледягата, куда вы? Вам нельзя ехать одной", лепетала камеристка. "Вашей репутации не тебе указывать мне, что стоит делать, а что нет". Бросила она, добавив в голос металлических ноток. "Если мама будет спрашивать, где я, скажи, поехала в храм сделать подношение богам". На это магата подошла к карете. Кучер помог ей забраться внутрь. Тисовая улица 23, распорядилась она. Слуга, если и удивился адресу, то не подал виду. Скорее карета тронулась, и потянулись долгие минуты в пути. Чем ближе карета подъезжала к указанному месту, тем меньше у Агаты становилось уверенности в своих действиях. Незамужняя леди в доме одинокого холостого мужчины это был скандал. Но взять с собой хано она не могла, так как сама не знала, к чему приведёт её визит к райлиху. В воображение вырисовывала самые ужасные варианты развития событий. Он мог потребовать от Агаты всё, и она, оказавшись в безвыходном положении, безусловно это всё отдаст. Прикрыв воспаленные веки, Агата попыталась успокоиться. В Султевале частенько вспыхивали скандалы, и, видя со стороны, что происходило со знатными обанкротившимися семьями, она знала наверняка. Без репутации и чести можно жить, а вот без средств к существованию — нет.